Глава 46. Нина. Когда я озвучила предложение Бестужева, Маша не просто обрадовалась. Она буквально возликовала и завизжала так, что слышно, наверное, было даже в подъезде и на улице. Возможно, если бы у нее был отец, она не реагировала бы подобным образом, но... Чего нет, того нет. «Круто, круто, круто!» — вопил мой ребенок, приплясывая, и мы с папой не выдержали. Тоже начали улыбаться. Как не улыбаться, если человек настолько искренне радуется? Пусть даже какой-то ерунде. «А куда мы пойдем, мам?» «Ну, я задумалась. Он сказал, чтобы мы подумали и выбрали. Так что сейчас пообедаем, сядем и сообразим». «На троих», — добавил папу, усмехнувшись. «Я тоже хочу поучаствовать. Тем более вам пригодится лишний голос при голосовании». Вы же с Машей наверняка передеретесь, кто куда больше хочет. Чего это мы передеремся, удивилась я. Но папа оказался прав. Мнения разделились. Машу тянула в аквапарк, но мне казалось, что все-таки это не тот формат. И я голосовала за большой новый развлекательный комплекс для детей и взрослых. Он располагался внутри торгового центра и, судя по всему, был действительно большим и увлекательным со множеством различных лазилок, батутов, машинок и ходилок-бродилок. Маша возмущалась, что я ее недооцениваю и предлагаю какую-то ерунду для малышей, хотя я точно знала, что ей там понравится. И вообще она собирается продемонстрировать Бестужеву, как отлично умеет плавать, нырять и стоять на руках под водой. Папа ожидаемо проголосовал за мой вариант, тоже предположив, что таскать собственного работодателя в аквапарк – идея не очень. И Маша надулась. И дулась она до тех пор, пока перед самым отбоем я не получила краткое сообщение от Бестужева. «Как отреагировала твоя дочь?» — интересовался он. Я удивилась, что мой писатель не смог подождать до утра. Всего несколько часов, и я бы сама все ему рассказала. Но тем не менее ответила. Восторжена, как я и говорила. Вот только по поводу того, куда мы пойдем, мы с ней так и не сошлись. Прошло две минуты, И Бестужев вдруг кинул мне ссылку с надписью «Как тебе такой вариант?» Вариант был... неожиданным. И я тут же показала то, что прислал Бестужев Маше. «Здорово!» — протянула она и умоляюще на меня посмотрела. Пойдем туда, да?» «Лучше, чем аквапарк?» — я подняла брови, и Маша, замявшись, ответила. «Ну, не лучше, конечно, но все равно круто. Мам, пошли!» Ладно, сдалась я и махнула рукой. Без Бестужев с каждым прошедшим днем открывался мне с новой стороны. Вот и сейчас я даже представить не могла, как он умудрился додуматься до варианта скота кафе У него не было домашних животных, он не говорил, что любит их. Да я и сомневалась, что это так. И вдруг такое? Маше понравилось. Напечатала я ему, и через несколько секунд в ответ прилетела. Замечательно. Я попыталась отложить телефон, но он вновь пиликнул. «Я только что говорил с матерью. Нужен был заряд позитива. Передай Маше от меня привет». И Бестужев поставил улыбающийся смайлик. «Привет я, конечно, передала. Но и забеспокоилась. Что же там такое натворила мать Олега, что он даже решил пообщаться со мной? Вдруг это связано с Аллой? От нее ведь любой гадости можно ожидать».